266. Менч. Менч лих В английском фраза «он настоящий мужчина» предполагает подвиги в сфере романтики и секса. Еврейское выражение «он настоящий менч» – «человек-мужчина наидыш» имеет в виду совсем другое. Менч – это честный, порядочный человек, которому можно полностью доверять. Более того, слово не имеет и рода, и женщина может точно так же называться менч». Термин используется в разных контекстах. «Будь меньш» может быть советом тому, кто относится к другим не вполне справедливо. «Он не меньш» – достаточный приговор, чтобы не делать такого человека своим партнером в бизнесе или браке. Слово «родственное с меньш» – относится к этическому поведению вообще. Важно всегда действовать с «меньш легкает», так как многие евреи ошибочно считают, что для Бога важнее ритуал, чем этика человеческих отношений, Видный нью-йоркский ортодоксальный раввин Эхзакель Локштейн писал, что сегодня евреям нужен новый лозунг «Menschlichkeit прежде божественности».